Между тем Изяслав, отойдя немного от Киева, остановился, чтобы дождаться племянника, которого послал за половцами, и когда тот пришел, то двинулся к Белгороду, уже занятому союзными князьями Волынским и Галецким. Изяслав осадил их в городе и не сомневался в успехе, имея двадцать тысяч половцев, как измена берендеев переменила все дело. Или, надеясь выиграть с переменую или действительно доброходствуя сыну любимого князя своего Изислава, они вошли в сношение с осажденными, послали сказать Мстиславу, «От нас теперь зависит князь, и добро твое, и зло. Если хочешь нас любить, как любил нас отец твой, и дашь нам по городу лучшему, то мы отступим от Изислава». Мстислав обрадовался такому предложению — и в ту же ночь поцеловал крест, что исполнит все их желания, после чего бериндеи не стали медлить и в полночь поскакали с криком к Белгороду. Изяслав понял, что варвары затеяли недоброе, сел на коня и поскакал к их стану. Но, увидев, что стан горит, возвратился назад, взял племянника Святослава Владимировича с безземельным Владимиром Мстиславичем и побежал к Днепру на Выжгород. В Гомеле дождался жены и бросился в землю Вятичей, которую занял за то, что Святослав Всеволодович ни сам не пришел к нему на помощь, ни сына не отпустил. Святослав отомстил дяде на боярах его, велел побрать всюду их имение, жен, и взял на них окуп. Освобожденный берендеями от осады, Мстислав с двумя союзниками пошел в Киев, захватил имение дружины Изиславовой, отправил его к себе во Владимир Волынский и послал в Смоленск звать дядю Ростислава на старший стол, потому что прежде походы еще союзники целовали крест — искать Киева Ростиславу. Но последний понимал затруднительность своего положения в Киеве где его после бегства перед Давыдовичем не могли много любить и много уважать. На первом месте здесь стоял деятельный и храбрый племянник, который теперь, подобно отцу своему, добыл головою Киева и только по необходимости уступает его дяде. Ростислав мог думать, что племянник захочет смотреть на него как прежде Изяслав смотрел на старого дядю Вячеслава, оказывать наружное уважение, называть отцом и между тем на деле быть настоящим князем-правителем. Вот почему Ростислав послал сказать союзным князьям, «Если зовете меня вправду с любовью, то я пойду в Киев на свою волю, чтобы вы имели меня отцом себе в правду и в моем послушании ходили. И прежде всего объявляю вам, не хочу видеть Клима митрополитом, потому что он не взял благословения от Святой Софии и от Патриарха. Но Мстислав крепко держался за Клима и никак не хотел признать митрополита грека Константина, за то, что последний проклинал отца его Изяслава. Тогда Ростислав послал в Вышгород старшего сына своего Романа уговариваться с Мстиславом насчет митрополита. После долгих и крепких речей князья положили свести обоих, и Клима, и Константина, и принять нового митрополита из Константинополя. Уладившись с племянником, Ростислав въехал в Киев в 1159 году и сел на столе отцовском и дедовском, а Мстислав получил из киевских властей Белгород, Торческ, Триполь. Имея одного врага, Возиславе Давыдовиче, князья киевские и черниговские должны были необходимо соединиться и действительно скоро съехались в Моравске на великую любовь, по выражению летописца. Князья обедали друг у друга без всякого извета и дарились. Ростислав дарил Святослава соболями, горностаями, черными куницами, песцами, белыми волками, рыбьими зубьями. Святослав отдаривал Ростислава барсом и двумя борзыми конями в кованых седлах. Летописец щел нужным прибавить, что князья... Мономахович и Ольгович угощали друг друга без всякого извета. Странен и подозрителен казался этот союз в Киеве. Не ждали здесь ничего доброго от Святослава Ольговича, постоянного врага Мстиславичей, постоянного союзника Юрьева. Не думали, чтоб он мог забыть убийство брата своего Игоря. Чтобы успокоить киевлян и берендеев, Ростислав должен был взять к себе Всеволода, сына Святослава Всеволодовича, взамен своего сына Рюрика, которого отправил к Святославу в Чернигов на помощь против Давыдовича. Последний не остался сидеть спокойно в земле Вятичей. Он набрал множество половцев и стал с ними по десне но принужден был ограничиться одним опустошением сел, потому что войска Ольговича не пустили его через реку. Несмотря на то, однако, оба Святослава и дядя и племянник видели недостаточность своих сил и послали в Киев за новую помощью. Ростислав отправил к ним Ярослава Изиславича Луцкого, Владимира Андреевича Дорогобужского и Галицкий отряд». Давыдович испугался и ушел с половцами в степь. Но на дороге нагнал его гонец от черниговских приятелей, которые велели сказать ему, «Не уходи, князь, никуда. Брат твой Святослав болен, а племянник его пошел в Новгород-Северский, отпустивший дружину». Получив эту весть, Изяслав немедленно поскакал к Чернигову, а Святослав Ольгович ничего не знал и стоял спокойно перед городом в палатках с женой и детьми, как вдруг пришли сказать ему, что Изеслав уже переправляется через Десну и половцы жгут села. Святослав тотчас же выстроил полки, послал возвратить с дороги Владимира Андреевича и Рюрика, и те явились в тот же день вместе с галичанами. Таким образом, Изеславу не удалось напасть врасплох на Ольговича. Тот ждал с многочисленными и выстроенными полками, а берендеи между тем, напали на половцев и побили их. Видя, что половцы бегут раненые, а другие тонут в десне, Изислав спросил, что это значит, и, получив в ответ, что у города стоят сильные полки, бросился опять за десну и потом в степь, а союзники стали опустошать занятые им волости.